Глава двадцать шестая. Ник и Джуди поднялись из метро и решили срезать путь в отделение полиции через пустой зоологический музей. Вокруг них были расставлены статуи и экспонаты, рассказывающие историю эволюции зверополиса. Нам туда, сказала Джуди, завидев здание отделения полиции через двери музея. Джуди, Джуди, раздался голос. Они остановились и увидели мисс Барашкинс, а позади нее. Двух овец в полицейской форме. Мэр Барашкинс сказала Джуди: "Мы узнали, что происходит. Кто-то стреляет в хищников сыроваткой. Вот от чего они дичают." Я так горжусь вами, Джуди. Вы проделали отличную работу, сказала Барашкинс, хлопая в ладоши. Спасибо, мэм. Но как вы узнали, где нас найти? спросила Джуди. "Азвольте, я заберу ваш чемоданчик", сказала Барашкинс. Что-то в поведении Барашкиンス насторожило Джуди. Знаете что? Думаю, нам с ним лучше отнести это всё прямо в отделение полиции. Джуди повернулась, чтобы уйти, но овцы преградили ей дорогу. Почему Барашкиンス их не отпускает? Внезапно Джуди всё поняла. Барашкиンス стоял за всем этим с самого начала. Вот почему она знала, где их найти. Джуди дала знак Нику, и они бросились бежать по коридору. А Барашкинск крикнула: "Взять их!" Пока они с Ником бежали изо всех сил к отделению полиции, Джуди оглянулась через плечо. Она не заметила бивень мамонта, преградивший ей дорогу, и налетела прямо на него. Джуди вскрикнула от боли, споткнувшись о бивень, который сбил её с ног. "Морковка!" закричал Ник. Он поспешил к ней, её нога была сильно ранена. Ник перенёс её за колонну. Вот так, я с тобой. Всё хорошо, успокойся. У Ника из кармана выпало несколько ягод голубики. Ягодку, спросил он, предлагая их Джуди. Пасс, ответила она. Выходите, Джуди, звала Барашкинс. Возьми чемодан, прошептала Джуди, передавая его Нику. Отдай его Буйволсону. Я не оставлю тебя одну, даже не думай, сказал Ник. Я не могу идти, сказала Джуди. Мы что-нибудь придумаем, сказал Ник. Мы в одной команде, Джуди, сказала Барашкинс, стараясь убедить Джуди сдаться. Не сдаться, ненавидные, вечно притесняемые, продолжала она. Вас это не бесит? Хищники. Они могут сильнее и громче, но мы превосходим их числом десять к одному. Только подумайте, девяносто процентов населения сплотится против общего врага. Мы будем. Непобедимы. Барашкинс заметила тень на стене от длинных кроличих ушей и махнула рукой овцам. Они бросились туда, но это была тень от одного из экспонатов. Джуди и Ник бежали прочь. "Туда!" крикнула Барашкинс. Шмяк. Овцы схватили их, выбив чемодан из рук Ника и столкнув их в углубление с диорамой. Барашкинс смотрела на них сверху. "И что вы теперь сделаете?" спросила Джуди. "Убьёте меня?" Конечно нет. Он убьет, сказала Барашкинс, указывая на Ника. Она достала из чемодана пистолет и прицелилась в Ника. Щелк. На шерсти Ника расплылось пятно. Нет, Ник, закричала Джуди. Ник начал трястись и корчиться, а Барашкинс взяла телефон. Алло, полиция, сказала Барашкинс в трубку. Здесь одичавший лис в зоологическом музее. Офицер Хопс, убийте, пожалуйста, скорее. Джуди поискала глазами выход из диорамы, но его нигде не было видно. Ник стоял на четырёх лапах и выглядел словно дикий зверь. "Нет, Ник", сказала Джуди. "Не делай этого, сопротивляйся". "А, ему себя не пересилить", сказала Барашкинс. "Он же хищник, они предрасположены к насилию". Ник начал подкрадываться к Джуди, как хищный зверь перед атакой, пока она беспомощно пыталась отползти подальше. Представьте себе, за головки героиню полиции растерзал дикий лис, сказала Барашкинс, ужасно довольная собой. Вот значит как. Все боятся хищников, а ты остаёшься у власти? спросила Джуди. В общем, да, сказала Барашкинс. Это не сработает, сказала Джуди. Страх всегда работает, ответила Барашкинс. А я готова подстрелить каждого хищника в зверополесье, чтобы всё было, по-моему. Ник зарычал, загнав Джуди в угол. Пока, зайчишка, сказала Барашкинс. Ник бросился на Джуди. Барашкинс улыбнулась. Кровь, кровь, кровь! закричала Джуди. И смерть! Барашкин смотрела на них сбитая с толку. Ник встал и помог Джуди подняться на ноги. Ну ладно, знаешь, ты уже переигрываешь. Кроме того, я думаю, мы уже всё записали. Кончай спектакль. Спасибо зрительнице за длинный язык, сказал Ник. "Что а?" сказала Барашкин, пытаясь разобраться, что происходит. Ник поднял в руке шарик с сывороткой, затем указал на пистолет. "Ага", сказал он. "Ищешь свою сыворотку?" Вот она, тут. Хочешь знать, чем стрельнула? Голубикой с моего семейного огорода. Очень вкусно, рекомендую. Ник облизнул пальцы. Барашкин посмотрела на пистолет и увидела, что он действительно заряжен голубикой. Я подставила золотигрюва и вас смогу оклеветать. Моё слово против вашего, злобно прокричала она. Ник поднял ручку морковку высоко в воздух, чтобы Барашкин смогла её увидеть. "Да, конечно, но вообще-то", начала Джуди. Ник нажал на кнопку, и раздался голос Барашкинс, записанный на диктофон. "Я готова подстрелить каждого хищника в зверополясе, чтобы всё было, по-моему, это ваше слово против вашего же", сказала Джуди. Джуди и Ник переглянулись и засмеялись. Это называется хитростью, дорогуша, сказали они хором.